справедливо утверждавший, что никак невозможно отделить вишневку от вселенной. Излагавший литературное кредо гастрономически, писать не как мысль идет, а подкладывать слово к слову, как куски жареного гуся на блюдо Квитка хорош. Хорош еще и тем, что с ним все ясно. Своим был, своим остался. Пан Халявский написан по-русски, но бороться за квитку не пришлось. Сложнее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 Рядом с яркой шустовской алкогольной рекламы машет шляпой бронзовый шалу малейхин Вывеска «Ремонт в Зуття» упирается в барельеф «Голдемир», живший в этом доме в 1903 году. На Крещатике тычет тростью в мостовую слепец Паниковский. Все они не украинцы, но в той или иной степени киевляне. Так же, как воспевший Киев Михаил Булгаков.